Глава вторая. Толлиус. Человек и закон. Пожалуй, впервые Толлиус оказался в такой ситуации, когда нужно просто сидеть и ждать, зная, что от него абсолютно ничего не зависит. В Маркине, после того, как началась вся вакханалия, он тоже находился в положении, когда с минуты на минуту за ним могли прийти крепкие люди с суровыми лицами. Тогда он догадался сбежать, и сделать это очень вовремя. Шансы были невелики, но были. Здесь же все не так просто. Ситуация запутаннее. Сам старик обременен стадом, зато ставки не так высоки. Что будет, если он соберется и в кратчайшие сроки попытается пересечь границу Рингии? Уйдет два дня, не меньше, а то и все три. И как охраняется граница? Если так же, как Кордосская – а его объявят в розыск, то дело безнадежное. Но с другой стороны, что будет, если он останется сидеть на месте? В худшем случае состоится суд и придется отдать все, что взял. Может, еще назначат штраф какой-нибудь для покрытия судебных издержек и компенсации морального ущерба. Хотя кому может быть нанесен ущерб, непонятно. Могут ли посадить в тюрьму? А зачем это рабостцам? Монеты им нужны, безусловно, но и только. Причем, сколько тех монет? Не та сумма, чтобы устраивать показательную поимку похитителя. Придется опять вывернуть карманы наизнанку и даже продать несколько мохнаток. Неприятно, но не смертельно. Но это лишь в том случае, если делом будут заниматься на месте, то есть в баратоне. Потому что если дойдет до столицы, то там сейчас же захотят наступить Кордосу на мозоль. Вот где пустили одного вашего в страну на турнир, так он тут же чужие дома обшаривать начал. Увы, такое вполне может случиться. Недремлющее око не должно пропустить такую замечательную возможность. А тогда последствия могут быть гораздо хуже, узнаются отечественники». Что они предпримут, чтобы восстановить честное имя империи, неизвестно, но Толлиуса попросят выдать в любом случае, и арабосцы, скорее всего, выдадут. Кричать Никосу «Караул! Спасите! Помогите!» рановато и стыдно. Пускай старик по-прежнему считал, что не сделал ничего предосудительного, но это смотря с какого бока любоваться. С определенного ракурса ситуация не самая м, красивая. Так что призывы о помощи стоит оставить на крайний случай. Кто знает, на каком счету Никос у недремлющего ока? Сможет ли он помочь, даже если захочет? Есть ли шанс оправдаться? В чародейском доме был, это верно. Стоит сознаться сразу, тем более, что наследил изрядно. но ведь не по злому умыслу, не с целью наживы, а по просьбе местных жителей, чтобы узнать о судьбе чародея и пропавших односельчан. Это чистая правда, и свидетели есть. Вот болтать о том, что все добро вывез, не стоило. Это деревенские припомнят сразу. И объяснить, чего тело чародея не привез, будет непросто. Даже самому непонятно, что за блаш нашла». Взял серебро из сундука, чтобы не пропало, намереваясь передать властям? Это звучит совсем неубедительно, никто не поверит. Тем более, что представитель власти приходил и ушел ни с чем. Правда, тут есть спасительная зацепка. Гости не представились и свои документы так и не показали. Сумеют арабостцы выставить все в выгодном им свете? Конечно, сумеют. Если за дело возьмется опытный адвокат, Он разобьет любые доводы и докажет, что черное – это белое и наоборот. А для своей защиты вряд ли удастся нанять кого-то, кто не уступит настойчивым просьбам недремлющего ока. Правда, это все при условии, если защита будет проходить в форме обычного диалога. Возможно, в стране чародеев все гораздо проще. Залез в голову подозреваемого и узнал все, что надо. как оно было, о чем думал и так далее. Старик вздохнул. Для точного прогнозирования ему катастрофически не хватало знаний местных реалий и законов. Не исключено, что он на самом деле нарушил их целую кучу и достоин самого строгого наказания. Выходит, что? Бежать? Ехать в баратон с повинной? Пустить все на самотек? Ох, такие волнения! ни для человека, давно перешагнувшего столетний рубеж».